Глава шестая Браслет удалось взломать только один. Два остальных местный хакер сжег. За каждый взлом он брал по тысяче социков. слабый результат, но это окупилось. поскольку Рэм снял с уцелевшего почти 26 тысяч. Булавин понятия не имел, кому тот принадлежал, но склонялся к прыгуну, забравшемуся в его комнату. К вечеру следующего дня подвели итоги нападения. Противник потерял 18 человек, 6 роботов и 2 платформы. В поселке было разрушено два дома, погибли 11 бойцов и 5 гражданских. Роботов и дронов в этот список не включили, но механических единиц потеряли больше десятка. «Могло быть все гораздо хуже», – заметил Трек, когда они вечером сидели за рюмкой местного самогона, оказавшегося на диво приличным, не сравнить с той бурдой, что он пил скорой в возрождении. «По мне все равно результат печальный». Прикуривая, прокомментировал слова собеседника Штопор. «Сколько у вас в отряде самообороны? Полсотни стволов?» «Да, почти угадал. Пятьдесят шесть. Но это только постоянный состав. Так-то тут у каждого оружие. Это же фронтир. Хватов мы хорошо проредили. Ушло чуть больше половины. Странно, что они такими невеликими силами полезли. Сколько их было?» Человек пятьдесят вместе с железками. Ну хорошо, они рассчитывали на внезапность, но после активного начала обычно, если врага не удалось задавить первые пять минут, он дает отпор, а здесь все же поселок триста человек, и каждый с оружием. Странно все это. Трек согласно кивнул. Вот и мы не до конца понимаем, была бы их хотя бы сотня. Тогда шансы на успех есть, а так... Я уже со всеми говорил, все так же думают. Плохо, что пленников у нас нет. Может, и узнали бы, зачем этот мутный налет был. Хотя кое-какие мысли у меня имеются. Поделишься? Да нет никакой тайны. Так вышло, что я с ребятами наложил лапу на их груз. Девки молодые, которых вараньи похитили в трущобах. 25 капсул. мне заказали этот груз вывести меня нельзя назвать хорошим человеком но я не конченая падаль короче слил я этот заказ шепнул кому нужно наведаться на один склад ну и прихватили тамошнюю братью с поличным часть народники отправили часть постреляли главаря повесили на центральной площади тут такое дело любят А они с Хрэком, главарем работорговцев, оказались родными братьями. Вот, похоже, и решил посчитаться. «Ну, логика есть. Но все же, почему налет такой слабый? Кстати, а ты знаешь, где берлога этих упырей?» «Нет». Он отрицательно мотнул головой и разлил очередную порцию самогона. «Знаю только, что где-то на востоке». Взломщик бьется над уцелевшим оборудованием с платформы, которая за барьером рухнула, пытается найти координаты, но пока тщетно. «Ладно, давай за тебя, за твои глаза, которые смотрели в нужное время, в нужное место!» Рюмки стокнулись над столом. Кстати, хлопнув себя по лбу, произнес трек. «Я же тебе обещал ствол, хороший из личной оружейки!» «Было дело», – согласился Рэм. О том, что он себе уже надыбал трофей, решил не кричать. Сейчас его местный оружейник приводил в порядок, менял батареи и изношенный ствол. Оказалось, что второй магазин старый и убитый, так что пришлось купить новый. А еще он обещался проапгрейдить пистолет, который прошел с булавиным весь путь по Раяксу, заверив, что после улучшений он будет бить дальше и в два раза мощнее. Тогда пошли. Трек с трудом поднялся из-за стола. Сидели они уже часа три и выпили прилично. Контрабандист даже затянул какую-то местную песенку, но Рэм слов не знал, поэтому энтузиазм у и кончился к концу первого куплета. Оружейка располагалась в соседней комнате. Рэм, глядя на все это, улыбнулся. Жилище трега было в полтора раза меньше, чем шкаф, набитый стреляющим железом. Вдоль стены стояли шесть стендов, на четырех из которых висела незнакомая броня. «Богато», — изучая ассортимент, прокомментировал Рэм. «Выбирай, что нравится», — сделал щедрый жест хозяин. Никто не скажет, что трек-зарк не держит своего слова. Булавин улыбнулся. Сейчас в его собеседнике говорил алкоголь. Ему даже пришлось отключить медицинский имплант, чтобы тот не мешал пьянеть. И если бы Штопор попросил, то смог бы, наверное, вынести половину этой комнаты, а хозяин кричал бы вслед, что можно взять еще вот этот замечательный пистолет. Рэм равнодушно прошелся вдоль оружейной пирамиды, на которой расположились два легких пулемета. Эти стволы ему не подходили. Стенд с пятью гранатометами его тоже не особо заинтересовал, хотя один мини-ракетомет с магазином на 10 выстрелов все же в руках повертел. Короткий брусок с подствольным магазином, в который заряжались 20-сантиметровые стреловитные ракеты, Дальность выстрела 800 метров. Ракеты были самонаводящиеся. Фиксируешь через визор цель, жмешь спуск, и вот она в полете и будет лететь, пока ее не собьют или она не поразит цель. Хорошая игрушка, особенно против дронов, но серьезного робота ей не свалить. Снайперские винтовки Рэм проигнорировал. Во-первых, не было у него таланта стрелка на дальние дистанции, несмотря на все приблуды, облегчающие современным снайперам жизнь. Во-вторых, он собирался действовать в городе, а Аран имел очень плотную застройку. Вот у пистолетов-пулеметов он задержался. На стенде их было прилично, целых пять моделей. Благодаря интерфейсу Рэм видел все ТТХ. Пара была очень даже ничего. Не слишком тяжелые, скорострельные, но калибр слишком мелкий. По людям еще куда ни шло, и то даже средняя броня им не по зубам. Рэм вообще не понимал, нафига в мире, где броня получила большое распространение, такие мелкие игрушки. С этим вопросом он обратился к опершемуся на стену треку. «Рэм, ты иногда как ребенок, честное слово!» – хмыкнул контрабандист. «Ты что, не в курсе, что гражданским варане запрещено иметь броню выше второго класса защиты, а первый и второй класс эти малютки шьют на вылет? Правда, к трущобам это не относится, хотя там редко встретишь среднюю или тяжелую броню». Такое могут позволить себе крупные серьезные банды, потому как а. дорого, б. с ними никто не связывается. Так что народ чаще щеголяет в нагрудниках, сделанных кустарно, и если и держащих очередь из пистолет-пулеметов, то последствия чаще всего грустные. А вот следующий стенд Рема заинтересовал. Это были короткие штурмовые автоматы. Всего три. Один уже знакомый ему Ларзах. Рэм не стал его смотреть. Зачем? Подобный у него уже есть. Второй был чуть короче, сделан по древней системе Булпап. С того момента, как исчезли пороховые газы и окна выброса гильз, эта компоновка получила новую жизнь, поскольку позволяла спрятать полноценную систему в небольшой корпус. но все равно она имела свои недостатки булавин ее не шибко жаловал поэтому даже не стал брать его со стойки а вот третий был интересный тоже короткий чем то напоминающий пистолет пулемет пистолетная рукоять примерно в центре конструкции она соединена с широким магазином приклад телескопический но крепкий и надежный Ствол длинный, выступает из ствольной коробки сантиметров на десять. Прицел виртуальный, голографический. Сейчас такие ставят на все оружие. Прицеливаешься, и он появляется, не мешая обзору. Длина автомата всего полметра. Это если приклад не раздвигать. Рэм примерился. Модель была ухватистая и понравилась ему сразу же. Под цевьем штурмовая рукоять очень удобная и на вид крепкая. «Я тебя разочарую», – подал Гуластрек. «Эта штучка навороченная, прототип. Не спрашивай, откуда она у меня. Сперли с какого-то производства. и Я их из города вывозил. Расплатились деньгами и на радостях всучили этот ствол. И что в нем такого навороченного?» Он работает полностью на пси-энергии, никаких разгонных колец, ничего, одна батарея в рукояти. Вот только в этом есть огромный минус. Заряжать этот тип батареи просто некому. Зарядные станции есть только у тех, кому я тащил груз. Они одну прихватили и, конечно, там, где его спёрли. А так автомат супер, кроет ларзах по всем параметрам. «А батарея сухая, все ждем, когда он пойдет в серию. Но, похоже, этого не будет, очень дорого. А псионики просто так заряжать батарею не могут. Нужен именно генератор, которому сначала нужно энергию слить, а потом уже подключать батарею». Рем тоской вздохнул и вернул ствол в гнездо стойки. И «Если бы не бой накануне, Он бы точно прихватил Ларозах, но зачем ему второй? И тут он вспомнил, что Грая пользуется старым автоматом, который хоть еще кое-что может, но нужно оружие получше. «А это что?» Вытаскивая с соседнего стенда нечто длинное и массивное, и с его точки зрения очень уродливое, спросил Рэм. Трек заулыбался. «Недоразумение!» Случайно трофеем взяли, обобрали мертвеца в пустошах. Я понятия не имею, где это сделано и кем. Я его держу так для коллекции. Никто не знает, как оно работает. Даже не стреляли из него. Требует какой-то чип, а у нас такого нет. Рэм покрутил в руках довольно длинный по сравнению с короткими автоматами ствол. Глянув на него через интерфейс, он усмехнулся. Все, как и сказал контрабандист. Тип оружия неизвестен, изготовитель неизвестен, принцип стрельбы неизвестен. Судя по виду массивности, отсутствию дульного отверстия, скорее всего, пушка энергетическая. Вес примерно килограмма 4, длина сантиметров 80, довольно массивно. Рэм положил палец на спуск и тут же получил сообщение на небольшом виртуальном экране, появившемся прямо на винтовке, там, где должен был быть прицел. «Владелец не идентифицирован, чип не обнаружен, оружие деактивировано». Рэм озадаченно посмотрел на странный ствол. «И давно он у тебя валяется?» До да лет пять его еще мой покойный папаша притащил из совсем дальнего рейда, ходил на восточное побережье, есть там община. Он большой любитель путешествовать. Я даже понадеялся, что ты, весь из себя такой необычный, сможешь заставить эту штуку работать. Рэм вернул оружие в стойку и виновато развел руками. В итоге он прихватил ларзах для Грай. Все лучше того, что у нее сейчас. Проснулся Рэм с тяжелой головой. Местный самогон оказался на диво коварен. Пился легко, а вот страдать утром пришлось по-взрослому. Он даже не смог вспомнить, как вернулся. Спал он в одежде, но без ботинок. Обувь, подогнанная трегом, нашлась под кроватью. Страдая, Рэм с тоской вспомнил, что мерзкие работорговцы разнесли душевую и санузел, и придется спускаться на первый этаж. Плюнув на все, он извлек из кармана рюкзака медицинский дрон, тот самый из спасательной капсулы, старый, но не бесполезный. Шерп поднялся в воздух и просканировав хозяина, вкатил ему какой-то легкий стимулятор, который моментально избавил его от похмелья, Но пить захотелось еще больше. Фляга в рюкзаке была пуста, и найти воду можно только внизу. Почистив зубы дентоклином, он все же обулся и пошел искать воду и душ. По дороге он столкнулся с араной. Та, увидев его, приветливо улыбнулась и сказала, что у отца Крему дело, но какое она не в курсе. Сейчас душ приму и найду его. «Спинку потереть?» – смеясь, спросила Арана, сведя свой вопрос к шутке. Но Рэм чувствовал, что скрытое за смехом предложение абсолютно серьезно. «Я мальчик взрослый, сам справлюсь», – улыбнувшись, ответил он и пошел дальше. «Что же за беда такая? Чего на него западают малолетки? Сначала Шарга, теперь вот Арана». Через 10 минут чистый и свежий он сидел на общей кухне и ел что-то напоминающее яичницу с местными овощами. Блюдо называлось «Эданг» и аналогов земной кухне не имело. Вообще Булавин задумался, а стоит ли мерить все категориями его прошлого дома. Ведь это было так давно. Хотя что значит для него давно? По календарю? Тогда он покинул Землю сто лет назад, а если смотреть немного иначе, прошло всего четыре-пять месяцев. Его память была свежа, он легко вспомнил вкус красной звезды, которую пил в офисе биржи перед телепортацией. «Вот ты где!» – входя на кухню широким шагом, произнес трек. «Я продал оба добытых тобой глаза, каждый за шестнадцать тысяч». «Свой процент вычел, остальное на твоем счету». «Кстати, мать тоже перечислила за выкупленные трофеи. Ну и доля ваша за склад. Решили рассчитаться сейчас, а не ждать, когда пристроим. Так что проверь, все ли так». Рэм открыл интерфейс и глянул на сумму. «Вышло неплохо. Почти 97 тысяч с мелким хвостиком». Итого на счету оказалось почти 190 тысяч. Хороший результат за два дня. «Все в порядке», – подтвердил Рэм. «Расчет выполнен». «Вот и хорошо. Не люблю, когда финансовые дела влияют на отношения». Булавин приподнял бровь. «Чувствую, ты хочешь предложить мне дело. И тебе играй. У меня не так много людей осталось в строю». Дело может быть прибыльное, только вот смертельно опасное. Слушаю. Я предлагаю тебе принять участие в уничтожении банды работорговцев ОРН, тех самых, что на нас напали. Техникам, наконец, удалось взломать бортовой ком с подбитой платформы, и мы знаем, где они устроились». Рэм задумался. Дело могло выйти прибыльным, но рисковым, сколько тогда ушло человек тридцать а сколько их еще на базе ну хрен с ним полсотни может чуть больше плюс всякая механика а сколько может выставить трек тридцать плюс пару роботов мало для штурма контрабандист верно истолковал его сомнения Нас будет больше, я уже подтянул союзников. Ожидаемая цифра – 80 стволов, это без железяк. Конечно, прибыль по трофеям будет меньше, но один не потяну. Кроме того, это официальное задание от Арана, к счастью, от системы, а не от Архонта. Так что тут все по закону и с немалой прибылью. Рэм кивнул. Я в деле, сейчас Граю спрошу. Он скинул Синте сообщение. Ответ пришел через пару секунд. «Рэм, мы вроде как торопились, а уже трое суток здесь сидим. Сколько займет рейд? Кроме того, мы можем пострадать». «Грая, во-первых, кач, задание от Арана, во-вторых, трофеи, в-третьих, люди, которые нам помогли, нуждаются в нас. А как говорят на земле, долг платежом красен». «Кроме того, нам не помешают деньги. Того, что я нас нам не хватит, а траты впереди большие. Нам понадобятся люди, так что придется рискнуть. Можешь, конечно, остаться тут, но я все равно пойду». «Ты не оставляешь мне выбора, только вот мой автомат почти спекся. Пуля попала, нужно отдать местному оружейнику. Хотела новый прикупить, но не хватает». Рэм улыбнулся. «У меня для тебя подарок. Совершенно новенький Ларазах лежит у меня на кровати. Он твой. А ты?» «А мой сейчас восстанавливают. К обеду будет готов. Я трофей взял». «Хорошо. При таком раскладе я в деле. И ты прав. Нам нужны связи и ресурсы. Ты за сутки заработал больше уважения контрабандистов, чем я за пять лет, что их знаю. Все, отбой». Но... Нетерпеливо спросил Трек, видя, что взгляд собеседника снова стал осмысленным. «Мы в деле», – подтвердил Булавин. И тут же получил системное сообщение. «Системное задание. Приоритет высокий. Сложность высокая. Задача для сильного отряда не меньше 20 человек – уничтожить банду работорговцев, именующую себя Орн». Задание считается выполненным в случае захвата базы банды и уничтожений или пленений личного состава, превышающего 85% от общего количества. Дополнительная задача – освободить захваченных работорговцами людей. Награда – повышение уровня и 15 тысяч социков каждому участнику. Надбавки от системы в зависимости от вклада в общее дело. принять отклонить рэм не особо раздумывая принял задание получив подтверждение что он в деле посмотрел на трега слушай у меня сейчас не броня а недоразумение у тебя одолжить нельзя после операции верну не выйдет ты ведь разведчика у меня только тяжелые штурмовые комплекты причем персональные никто кроме меня использовать не сможет «Не понял. А что такое персональные?» – озадачился Рэм. «Ах, да, ты же не в курсе. Теперь просто так броню с трупа не снять. Вернее, снять-то не проблема, а вот использовать нет. Теперь вся броня заводится на интерфейс. Конечно, чужую броню можно взломать, если руки не кривые. Это относится только к хорошим образцам. Не то дерьмо, что ты снял с нападавших». И если человек хочет свою броню продать, то снимает привязку. Риам у нас разведчик, но я знаю, что у него только один комплект. У матери в магазине сейчас нет ничего подходящего. Так что придется тебе довольствоваться призраком. Здесь на фронтире с хорошей броней напряженка. Если в городе заводская взломанная стоит под миллион, то тут цена автоматически вырастает тысяч на триста. «М-да, это мне не по карману. Сколько времени есть?» «В полдень тут соберется основной отряд, и мы двинемся к телепорту. Так будет проще добраться до их базы, и она далековато отсюда. Транспортом будет очень долго. Телепорт не дешев, но он выкинет нас в одном поселении всего в сотни километров оттуда». «А что там вообще за места?» Несколько небольших городков, народу немного, в одном тысяче три, мы как раз через него пойдем, рядом еще пара поселков, там раньше был большой агропромышленный комплекс, вот его и восстановили, живут выращиванием различной сельскохозяйственной продукции, отправляя ее почти полностью в Аран, дело это прибыльное, место хорошее, у меня там есть кое-какие контакты». На месте я узнаю о наших врагах больше, но если судить по координатам, которые соотнесли со старыми картами, раньше на месте базы был какой-то промышленный комплекс, почти крохотный. Рэм кивнул и посмотрел на часы. До полудня было еще немного времени, хватит, чтобы подготовиться. Он поднялся и отнес опустевшую трелку в посудомойку. «Мне нужно заглянуть к вашему оружейнику, а то у меня только нож». «А тот автомат, что ты вчера взял из моей оружейки? Или мы столько выпили, что ты забыл?» «Не забыл, это подарок для Граи. Я же себе взял точно такой же ушатанный в виде трофея, и ваш оружейник обещал его в порядок привести. Вот надо сходить узнать, как дела». «Что у вас с ней?» «Ты вчера столько выпил, что забыл, что уже задавал этот вопрос», — вернул Рэм шутку про автомат. Трек наморщил лоб, потом, улыбнувшись, кивнул. Все, вспомнил. Вопросов больше не имею. Давай заканчивай дела и собирайся. У тебя всего два с половиной часа». Оружейник выглядел уставшим. Круги под глазами, стаканы из-под энергетического напитка, заполнившие мусорное ведро. Да, здесь на периферии все проще, никаких расщепителей, сигаретный дым под потолком такой плотный, что лампу с трудом видно. Готово. Мужчина за сорок кивнул и выложил на стол автомат, теперь мало походивший на ту обшарпанную железку, которую Рэм принес ему два дня назад. Булавин быстро осмотрел оружие. Новая батарея, полностью заряженная, пси-батарея, заряжающая энергией пули, новый ствол, подствольный гранатомет вместо штурмовой рукояти, массивный, серьезный. Он, конечно, прибавил веса, но все равно без него хуже. Рэм примерился удобно, разложил приклад нормально, прицелился в стену, повел стволом. баланс не нарушен «Граник хороший заверил оружейник способен стрелять как гранатами любой модификации так и самонаводящимися мини ракетами но если гранаты три в револьверном магазине то ракета заряжается непосредственно через ствол возможен прямой выстрел гранатой уверенная дистанция до двухсот метров навесом от 50 метров до километра Траектория рассчитывается автоматически и выводится в окно интерфейса после сопряжения, конечно. Дальность для ракет 6 километров. Но это игрушки дорогие, не меньше 10 тысяч за штуку. Гранаты существенно дешевле. Рэм удовлетворенно кивнул. Магазины и кассеты с гранатами он купит у наиры, видел их в магазине. Дроны поставил. «Да, слева на цевье». Рэм повернул автомат боком и увидел трёх дронов, утопленных в небольшую пластину. Размером они были с перепелиное яйцо. «Дорогие игрушки» случайно нашлись в одном из подсумков бандита, который вломился к нему в комнату. «Серьёзный был товарищ, зажиточный». Тяжелые маленькие дроны с радиусом действия 2 километра – основная задача разведка и наведение стрелка на цель. Рэм приложился. Благодаря гранатомету рука теперь не мешает запуску дронов. Удобно. Доволен. Сколько я должен? Две тысячи за гранатометы, три с половиной за ремонт и детали. Рэм кивнул и перевел деньги. Не цитадели за такие деньжищи можно было взять новый ствол боезапас еды еще приблутно купить жизнь существенно подорожала новенький ларозах стоил двадцать тысяч а ведь не сказать что последняя модификация теперь по пистолету тоже готов доставая его с полки произнес техник Отличный образец до военной эпохи, даже не верится, что ему сто лет. Я установил новые разгонные кольца, более мощные. Теперь он среднюю броню сможет пробить метров с пятидесяти, но все будет, конечно, зависеть от типа боеприпаса. Сменил ствол, калибр внушительнее. Магазин тоже новый, но тут разочарую, он стал меньше, всего на десять выстрелов. Батарея тоже новая, рассчитана на две сотни выстрелов. Подброс немного вырос из-за увеличения мощности, но тут ничего не поделаешь. Вроде все. Рэм озадаченно уставился на свой пистолет. Корпус остался прежним, но вот начинка поменялась целиком, за исключением спускового механизма. Может, не стоило так заморачиваться и просто купить оружие местного производства? И во сколько мне встала вся эта роскошь? Недешево, виновато развел руками техник. С вас еще четыре тысячи. Рэм тяжко вздохнул и расплатился. Все равно дешевле, чем новый. Приличные местные варианты стартовали с восьми кусков. Ах да, я в рукоять вставил модуль автохвата, поэтому убрал спусковую скобу, так что вам придется потренироваться, чтобы получить данный навык. «Что за зверь?» «Как, вы не знаете?» – удивился техник. «Знал бы, не спрашивал». «Ну хорошо, автохват – это возможность выхватывать пистолет из кобуры, не прикасаясь к нему». «Хм, полезный трюк. Теперь главное, чтобы заработал». «Заработает, как только проведете сопряжение с интерфейсом», – заверил оружейник. «Спасибо, пошел я навещу на вещу Наиру, нужно закупиться перед рейдом». «Каким рейдом?» – тут же сделал стойку технарь. Рэм мысленно проклял свой длинный язык. Трек наверняка хотел сохранить в тайне поход на работорговцев. «Да не бери в голову. Хочу с Синтой скататься в один городок неподалеку отсюда. По слухам, там уцелел склад запчастей к транспортным платформам. Вот и проверим. Если что, вызовем ваших». «Понятно, дело нужное», – довольно заявил оружейник. «Будет что, по моему профилю с радостью возьму. Кстати, если будут убитые стволы, неси сразу мне. Не придется выкупать хлам у Наиры, а я тебе скидочку за это хорошую дам. А то она баба цепкая, на всем наваривается, даже на хламе». «Буду иметь в виду», – заверил его Булавин, которого технари видел как кирка. В магазине тоже надолго не задержался. Три кассеты для гранатомета, всего девять выстрелов, каждый обошелся в пять сотен. Цены тут запредельные. Ракеты «Рэм» решил не брать, поскольку в наличии их было всего две. И стоили они каждая по 12 тысяч, это со скидкой, которую ему дала торговка – Три магазина к пистолету, столько же к автомату, две запасные батареи, боеприпасы к обоим стволам, а еще к кобуру к пистолету. Старая уже не подходила, поскольку батарея теперь была более внушительной. Все это сильно ударило по карману. Рэм даже засомневался, что скидка в 10% сработала, поскольку 16 тысяч как корова языком слизнула Броня, которая имелась в продаже булавина, не устроила. Был только один приличный тяжелый комплект-разрушитель для бойца поддержки. Этакий мини-роботизированный комплекс, и стоил он, ни много ни мало, 980 тысяч. Учитывая, что он был в бою не один раз, штопор даже боялся представить, сколько может стоить новый. так что придется ему идти в бой в том, что есть. Через пять минут Рэм поднялся в свою комнату. Ларзаха на кровати уже не было. Похоже, Грая забрала свою новую игрушку и теперь занималась подгонкой к своему снаряжению. Снарядив магазины, штопор прописал автомат в интерфейсе. Интеграция прошла штатно. Слева внизу появился счетчик патронов. К сожалению, все кассеты с боезапасом были штатными на сотню выстрелов. Затем настала очередь пистолета. Рэм облачился в побитый призрак и разместил на боку кобуру. Та, притянутая силовым полем, прилипла как родная. Взяв в руку доработанный пистолет, Рэм приноровился к чуть увеличенной тяжести. Баланс слегка нарушился, но не сильно. Его палец... плавно лег на спуск. Сопряжение с интерфейсом. Появилось системное сообщение. Сопряжение произведено, допуск к оружию разрешен. При контакте вы мысленно можете открыть меню пистолета RS и провести тонкую настройку. Также вы можете установить мысленные команды на все режимы стрельбы. С более полной информацией можно ознакомиться в разделе оружия вашего интерфейса». Рэм удовлетворенно кивнул и принялся разбираться с новой смертоносной игрушкой. Вес увеличился грамм на сто. Старый пистолет и так был нелегким, теперь вообще весил кило без нескольких граммов. Рэм сунул его в новую кобуру. Ствол довольно удобно разместился без каких-либо проблем. Минут пять он тренировался быстро выхватывать оружие. Вывод был неутешительный. Три с половиной секунды. Слишком массивный ствол для скоростной стрельбы. Черт, это он не учел. И тут его глаз зацепился за системное сообщение, появление которого Булавин проморгал. «Поздравляем!» Получен навык «Автохват» – умение, активируемое иконкой на панели быстрого доступа или мысленной командой. Стоит вам отдать приказ и правильно согнуть пальцы, словно вы держите рукоять пистолета, как он окажется в вашей руке. Работает только с моделями пистолетов, у которых есть эта особенность. «Ну точно, неукротимая планета Гаррисона», – подумал Штопор. Правда, там был какой-то гибкий шнур к кобуре. Рэм установил мысленную команду для активации хват и завел иконку на панель быстрого доступа. Теперь там становилось тесно, поэтому он удалил иконку шуточного навыка общения с секшими. «Ну что, попробуем», – пробормотал он себе под нос и, вытянув руку и сложив пальцы, словно сжимает воображаемую рукоять, отдал приказ получилось пистолет влетел в руку саданов по пальцам но уже не так сильно теперь дело в тренировке через 20 минут рэм вполне собой довольный прекратил упражнение его сильно порадовало что для автохвата не обязательно чтобы пистолет был в кобуре предельная дистанция для активации три метра Рука немного болела, но когда Рэм проделал все это в активированной перчатке призрака, все стало на свои места. Никакой боли, секунда и ствол в руке. Теперь главное не забывать правильно складывать пальцы и мысленно говорить «хват». Вот обратно в кобуру вручную, но это не важно. Через час Рэм был собран. На улице раздавались голоса и рев моторов, похоже, прибыло подкрепление из друзей трега. Пора спускаться, не ждать же посыльного. Подхватив рюкзак и проверив, не осталось ли что нужного, Булавин спустился вниз, окунаясь в привычную суету подготовки к рейду.